Часть одиннадцатая. Капитан обнаружил, что одна из канкабона беременна только тогда, когда игра зашла уже слишком далеко, ибо никто, разумеется, не собирался ставить его в известность. Кроме того, все канкабоны так ненавидели его, главным образом за его расистское к ним отношение, что он их практически не видел. За водой на его сторону кратера они приходили поздно ночью. Когда капитан, как правило, уже крепко спал, чтобы избежать встречи с ним. И ненавидеть его они продолжали до самой его смерти, несмотря на то, что тот был отцом их детей, которых они столь любили. Как-то ночью, однако, за месяц до рождения Камикадзе, капитану не спалось на их смери ложе из перьев. Его большой мозг не давал ему покоя, заставлял ворочаться. В голове его созрел замысел докопаться изнутри кратера до водоносного слоя, отыскать течь и таким образом установить контроль над тем, на что еще ни у кого не было причин жаловаться – над напором воды в ключе. По скромности, этот инженерный проект, кстати сказать, мог соперничать с сооружением Великой пирамиды Хуфу или Панамского канала. Итак, Капитан встал с постели и отправился среди ночи прогуляться. Полная луна стояла в зените. Когда он приблизился к роднику, шесть находившихся там канкабона похлопывали поверхность воды, наполнявшей до краев углубление, точно спину добродушного зверя, брызгали и вообще развлекались, как могли. Им было так весело, в особенности от того, что вскоре у них должны были родиться малыши. При виде капитана веселье их прекратилось. Они решили, что на уме у него что-то недоброе. Но и капитану было не по себе, так как он был совершенно голый. Не ожидая встретить кого-либо в столь позднее время, он не позаботился накинуть свое одеяние из агуановой кожи, так что впервые за десять лет, проведенных на Санта-Росалии, молодым женщинам представился случай в очию увидеть мужские гениталии. Это зрелище невольно вызвало у них смех, и с этого момента они хохотали не переставая. Капитан ретировался в свое жилище, где Мэри продолжала спать крепким сном. Смех индианок он списал на счет их недалекости и подумал, что похоже у одной из них в животе опухоль, паразит или какая-нибудь инфекция, и что ей, несмотря на всю ее веселость. Видимо, жить осталось недолго. На следующее утро он поделился своими соображениями насчет этой опухоли с Мэри, на что та ответила очень странной улыбкой. «Чему ты улыбаешься?» – спросил он. «Я разве улыбнулась?» – опомнилась она. «О, Господи! Разумеется, улыбаться тут нечему. Такой раздутый живот!» – продолжал он. «Это точно опухоль. Не меньше. Я с тобой вполне согласна. Ответила она: "Поживем увидим, что нам еще остается делать". А она веселилась, все не мог надевиться капитан и похоже совершенно не страдала от того, что ее так разнесло. Ты ведь сам не раз говорил, что они не такие, как мы, вставила Мерия. Они мыслят очень примитивно, стараются находить утешение во всем, чтобы не случилось. Они полагают, что все равно не в силах что-либо изменить. И потому принимают жизнь такой, какова она есть. У нее в постели был с собой мандаракс. Она и пушистая Акико, которой тогда исполнилось всего десять лет, были единственными среди колонистов, кто еще находил этот аппарат забавным. Если бы не они, капитан Селена или Хисака, считавшие его бесполезные советы, пустое умствование и тяжеловесные остроты издевательством над собой. Давно бы вышворнули его в океан, а капитан и вовсе чувствовал себя лично оскорбленным после того, как Мандаракс выдал дурацкий стишок о капитане увесистого ставня. И теперь Мэри с помощью компьютера подыскала соответствующую цитату, чтобы прокомментировать предполагаемое невидение той индианки, которая была счастлива, несмотря на вздутие у нее в животе. Самое большое счастье жизни состоит в неведении, откуда человек не познал горя и радость. Сафокл, годы жизни 496-406 до нашей эры. Мэрие дурачила капитана способом, который я, как бывший его собрат по полу, вынужден признать самодовольным и низким. Да видеть мне при жизни быть женщиной, я быть может считал бы иначе. Будь я в прошлом женщиной, меня бы, возможно, охватил восторг от тайного углубления Мэри Хэбберн над той ограниченной ролью, которую мужские особи играли в размножении в те времена и продолжают играть поныне. В этом отношении ничто не изменилось. Самки все так же пользуются ими тупыми увальнями, чтобы, когда настанет пора, те впрыснули им свою животворную сперму. Тайная издевка Мэри. Позже стало открытый и вдвойне омерзительный. После появления на свет Камикадзе капитан, узнав, что это его сын, заикнулся было, что с ним обязательно следовало прежде посоветоваться, на что Мэри ему ответила: «Тебе не пришлось девять месяцев вынашивать этого ребенка, а потом терпеть, пока он вылезет у тебя между ног наружу. Ты не сможешь кормить его грудью, даже если бы захотел, в чем я, впрочем, сомневаюсь». И никто не ждет от тебя помощи в его воспитании. Напротив, все очень надеются, что ты не будешь иметь к нему ни малейшего отношения. Пусть даже так, запротестовал было он. О, Господи, прервала его Майри, если бы мы только могли получить ребенка при помощи слюны морской игуаны, то неужели ты думаешь, что мы не сделали бы этого, даже не побеспокоив Ваше Величество?